что гавайцы строили свои самые большие каноэ из огромных стволов, приплывших от северо-западного побережья. Далее в 300-400 километрах от этого побережья вступают в силу северо-восточные пассаты, которые большую часть года дуют через всю Полинезию в сторону Новой Зеландии. И однако подсознательно мы настолько пленены былой лингвистической гипотезой о происхождении полинезийцев от малайцев, что, найдя районы, забилующие полинезийскими параллелями, отвергаем их лишь потому, что Полинезия явно не могла быть их источником. В статье «Контакты с Америкой через южную часть Тихого океана» видный этнолог Диксон подчеркивает, что сходство культур северо-западных индейцев и маори-полинезийцев стало очевидным с тех пор, как европейцы начали исследовать окружающие океан-берега. Многие первые английские исследователи северо-западного побережья, например, Кук и Ванкувер, прежде занимавшиеся южными морями, были поражены при встрече с индейцами этой области сходством некоторых черт их культуры с культурой новозеландских маори. Прочные дощатые дома с замысловатым резным и расписным орнаментом, крепости, искусно сплетенные плащи, короткие костяные и каменные палицы тотчас заставляли вспоминать аналогичные элементы у Маури и родили предположение о возможном родстве между обоими народами. Не совсем ясно, почему эти суждения, встречаемые не только у Диксона, но и у других современных этнографов, неизменно подразумевали, что океания была донором, а не восприемником. Ведь такой подход порождал лишь новые проблемы, не решая прежних. Конечно, полинезийцы, народ неизвестного происхождения, могли принести древним аборигенам северо-западного приморья Америки какие-то идеи и изделия. Но не их же винить в том, что здесь не знали ткацкого станка и гончарства, и не могли они повлиять на северо-западные племена так основательно, что физический облик, группы крови и все важнейшие стороны местной культуры уподобились мауре-полинезийским категориям. По отношению к культуре племени Северо-Запада культура Маори-полинезийцев выглядит скорее дочерней, чем материнской. Последовательно сопоставляя племена Квакиютль, Хайда, Селиш Северо-Западной Америки и Маори-полинезийцев, мы увидим, что различия не выходят за рамки тех, которые наблюдаются от острова к острову внутри самих этих сопредельных областей. Перечень совпадений выходит далеко за грань того, что бросается в глаза с первого взгляда. На и то ранние исследователи подметили, а иногда и подчеркнули достаточно много. Примечательно обычай Маори устанавливать под открытым небом высокие деревянные столбы, изображающие фигуры, которые стоят на голове друг у друга. Полок видел у Маори такие старинные столбы высотой до 10 метров. Подобное чередование фигуры известно и на лицо Налицо прямое повторение типичного для Северо-Запада Северной Америки обычая устанавливать вблизи своих селений так называемые тотемные столбы. В труде, посвященном тотемным столбам Северо-Запада, Барбо показывает, что характерные для этой области роскошные столбы последних десятилетий появились с введением европейского железного инструмента. А доевропейские образцы были скромнее, обычно ограничивались двумя фигурами, как это было принято в Новой Зеландии. Он говорит даже об ошеломляющем сходстве с новозеландскими столбами, подкрепляя свои слова иллюстрациями крупных маурийских образцов в одном ряду с северо-западными. В обеих областях резные столбы иногда украшали дома. Узкий просвет между расставленными ногами нижней фигуры играл роль двери. Одинаково выглядели в обеих областях тщательно построенные жилища, большие, просторные, в плане прямоугольные. Стены и кровлю набирали из толстых широких досок. Опирающиеся на крепкие угловые столбы крыша нависала коньком над низкими боковыми стенами. Окон не было, дверь в передней стене делали маленькую, а саму стену охотно украшали резьбой или росписью. На земляном полу лежали плетеные циновки, другой обстановки не было. В селениях Северо-Запада такие дощатые дома достигали в длину 20 метров. Бахман описывает дощатый дом Маури длиной 25 метров, шириной 10 метров и высотой под коньком 7 метров. В больших домах и у Маури, и у северо-западных индейцев